Глава 61 первая. Девять часов 42 минуты. Бэмби сидела в кресле у иллюминатора. Куртка Сигалена была и велика, но из-за отсутствия пуговиц или молнии все время распахивалась. Приходилось придерживать полы рукой. Ей было холодно. Кондиционер работал на полную мощность и студил кожу, а может, падало давление. Она успела. В последний момент но успела. Улетела утренним рейсом. Фальшивый паспорт был при ней. Ширин выручила, как всегда. Бэмби отсиделась в отеле для летного состава Royal Air Maroc в двухстах метрах от бейрутского аэропорта, заказала билеты и дождалась вылета. А вот переодеться не удалось, и она тряслась от страха до самого взлета. Во всех аэропортах понатыкали камер, так что она не осталась незамеченной. Слава богу, агентам службы безопасности аэропорта платят только за украшение пассажиров. Бэмби прижалась лбом к иллюминатору. Аэробус летел над архипелагом, который она не опознала, скорее всего, греческие острова. В соседнем кресле на коленях у отца без устали подпрыгивал малыш полутора лет. Папаша то и дело подмигивал соседке, его жена дремала в третьем кресле ряда. Бэмби на мгновение прикрыла глаза и постаралась собраться с мыслями. Время она выиграла. Немного. Если Ян Сигален предупредил полицейских, им не составит труда обнаружить ее лицо на камерах и идентифицировать. Пусть даже она зарегистрировалась под чужой фамилией. У легавых достаточно времени, они будут ждать ее в зале прилета. Чем дольше Бэмби размышляла, тем яснее видела, как все закончится. Сесть в самолет было нелепейшим решением, но что еще она могла сделать? Ничего, разве что использовать последние минуты свободы. Бэмби разложила столик, достала из портфеля ноутбук Сигалена, включила и удивилась отсутствию пароля. На экране появились десятки разных иконок и папок. Бэмби кликнула на файл Excel. Появилась бесконечная череда таблиц со строчками фамилий, колонками пунктов назначения и суммами в клеточках. Различались таблицы только датой. Бэмби кинула в жар. Если ее арестуют, будет что предложить в качестве разменной монеты. Тайные счета Вогельзук. Пусть даже она мечтала не о такой месте. Внизу, под крылом... Крошечные порты и остроконечные пики небольших гор какого-то острова играли в прятки с облаками. «Крит», — решила Бэмби, — «а сверху напоминает Австралию». Малыш в соседнем кресле устал и приник к отцовской груди. Бэмби несколько минут анализировала ситуацию. Она совершенно успокоилась и сосредоточилась. Сигален разгуливал с незапароленным ноутбуком, так что вряд ли получится обрушить вогель зук, открыв наугад одну из папок. Эти типы профессионалы. Ян подозрителен как гиена, в ноутбуке наверняка нет никакого компромата. Во всяком случае, такого, который она могла бы найти без посторонней помощи. Она одна, отрезана от мира на высоте десяти тысяч метров, без интернета. На то, чтобы попросить помощи, у нее будет всего несколько минут, потом ее задержат. Кому звонить? Ширин? Альфа? Маме? Бэмби наугад тыкала в иконки, сосредоточившись на файлах PDF и JPEG. Она оставила на время рабочий стол и углубилась во вложенные папки, выбирая файлы, созданные много лет назад. Взгляд задержался на снимке, сделанном в октябре 2011 года. Ян Сигален стоит с коктейлем в руке на залитой солнцем террасе. Рядом с ним стройный мужчина. Из тех, кого старость облагораживает, а седина делает еще сексуальнее. Бэмби пробрала дрожь. Она снова коснулась лбом стекла, леденящего мозг. Журден Блан Мартен на несколько лет моложе. Бэмби никогда не видела президента Вогельзук, но Гугл показал ей его лицо во всех ракурсах. Ширин находила такую внешность мужественной. Бедняжка Ширин. От потного лба на стекле иллюминатора остался влажный след. Мысли, скакавшие как блохи, перекинулись на Альфа. Ее младший брат плывет сейчас по Синему морю, по преграде, которую самолет оставлял позади за два часа. Малыш уже безмятежно спал на одеялке, Мать гладила его по спине, муж держал ее за другую руку. Любопытство снедало Бэмби, и она полезла глубже в архивы Сигалена, уверенная, что никаких секретов не найдет. Мерзавец слишком осторожен и методичен. Открыв альбомы 2007 потом 2003 -го года, девушка узнала на многих снимках Франсуа Валянии. Тот позировал на фоне логотипа Вогельзук, сидел в костюме и при галстуке за кругом столом или инспектировал в шароварах, «Хижины в африканских деревнях». Жан-Лу не появлялся ни разу. «Стерли?» 1994. Одно название. Обычное название файла с расширением .amg, наэлектризовало затылок. Она дернулась, как от удара. Указательный палец замер над клавишей «Энтер». «Адиль, заири». Бэмби наклонилась вперед. Куртка распахнулась, и молодой отец покосился на ее грудь, не переставая поглаживать пальцы спящей жены. Не покосился, уставился с вожделением, как горнолыжник, на сверкающие вечные снега. Адиль Заири. Как же часто она читала эту фамилию и это имя пять букв, написанных круглым почерком Надии, имя легендарного существа, злого гения из волшебной сказки, чудовище без лица. Итак, Адиль Заири существовал. Двадцать лет назад он работал на Вогельзук, Ян Сигален, Журден Блан Мартен. Франсуа Валеони, Жан-Лу Куртуа и все, кто в 1996 году был в штате ассоциации, знали его. На висках выступали капли горячего пота, стекали по шее на грудь, и кондиционер превращал их в ледяные слезы. Бэмби дрожала, так и не коснувшись клавиши. «Чудовище без лица», — повторила она про себя. Ни она сама, ни Лейли не знали, как выглядит Адиль. Бэмби последний раз повернула голову к люминатору. Лайнер летел над Тунисом. Тонкая линия черных и белых домов напоминала шов между пустыней и морем. Она открыла папку с фотографиями.